России культура представляет Виктор Некрасов В окопах Сталинграда Страницу повести читает Андрей Смоляков Часть восьмая Дрожит язычок пламени в лампе, один кончик у него длинный и тонкий, черной струйкой лежит стекло. Несколько секунд мы сидим молча. Чумак ковыряет ногтем край стола. Корноухов как сидел, так и сидит, подперев голову руками. Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гагр госпитале узнал я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью. В общем, нету Терентьева, что говорить. Он соскакивает со стола и опять начинает ходить по блиндажу взад и вперед. карнаухов не поворачивая головы, следит за ним глазами. Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну как бы это сказать, ну, чтобы пить не скучно одному было, а сейчас вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат. Ну, тот, из-за которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него знаешь, зубами горло перегрызу. Или гельман-еврей. Куда хочешь, посылай, все сделает. У него семью в местечке где-то всю целиком фашисты вырезали. Он прерывает себя на полусловие и, круто повернувшись, выходит из блиндажа. Слышно, как скрипят ступеньки от его шагов. Корнаухов опять принимается за свой рисунок. «Вы что, не в ладах с чумаком были, товарищ лейтенант?» Деликатно спрашивает он, не поднимая головы. «Да что-то в этом роде», — отвечаю я. Корнаухов улыбается. «Рассказывал мне давич Из-за какого-то убитого, так что ли? Да, с немца началось. Разведчик его часы с убитого снял. Не понравились вы ему тогда, говорит. Ну что ж делать, на всех не угодишь. А теперь как? Наладилось? Что наладилось? Помирились? Разве мы ссорились? Просто характер у него строптивый. Приказаний не любит. Я люблю таких. То есть не тех, которые приказания не выполняют, а таких, как Чумак, задиристых. В этом ему не откажешь. Не только в этом. А мне казалось, не такие вам нравятся должны. Не такие? А какие же? Ну, как вам сказать? Ни одного полива ягоды, так сказать. На этом разговор кончается. Входит чумак. А где бачок пустой? Из-под воды. Какой бачок? Ну, термос. Не все ли равно? Он у входа стоял. А что, нет? Нет. Куда же он делся? Вот я и спрашиваю. Я выходил, он у входа стоял, говорит Корнаухов, споткнулся еще. А теперь нет, я все обшарил. В Олега, вероятно, взял, штопать дырку от осколка. А где В Олега? Тут был, недавно. Автомат чистил, а тебе зачем? Да надо же с водой что-то соображать, и пить хочется, и пулеметы эти чертовы. Что ж ты сообразишь, не понимаю я. Ну чего-нибудь. Старик вот говорит, будто журчит что-то. Он слева у оврага стоит Говорит, журчит Может, ключ какой Какой там ключ? Керосин из цистерны течет Ночью, знаешь, как слышно? До путей метров двести, не больше А почему не проверить? Проверяй, есть ли охота Мы разливаем оставшуюся воду по котелкам Даже на два котелка не хватает в термос на спину, чумак уходит. Минут через пять объявляется в Олега. Сидит в углу, чистит автомат, как будто и не уходил никуда. Ты где пропадал? Я не пропадал, отвечает он, выковыривая грязь, щепочкой из автомата. Бачок брал термос? Брал. Какого дьявола? Мы тут с ног сбились. В Олега смотрит на меня сукоризной. Вы же сами мне говорили, что воды нет Ну, вот я и пошел за ней За водой? Ну да, за водой На Волгу, что ли? Нет, до Волги не дошел Да ты говори толком, принес что ли воды? Воды не принес Вина принес И он опять углубляется в затыльник своего автомата Постепенно картина выясняется Еще днем он наметил себе путь движения Какую-то тропинку правее моста, в сторону третьего батальона. Отчего же ты ничего не сказал? А вы бы не пустили. Чего ж говорить? Там, около насыпи, ночью, должно быть, приезжает. На конях. Здоровые такие битюги. Я и подполз. А там как раз балочка, канавка. Они туда помои выливают, два фрицы сидят и курят. В темноте только огоньки видать. И в полголоса что-то по-своему хау-хау. Потом один зажигалку зажег. Вижу, около кухни термоса стоят. Такие вот, как этот. В шагах в пяти. Наверное, чай или кофе, думаю. А они все лопочут, лопочут. Потом один ушел, другой остался. Сидит и курит. А я жду. Минут десять прождал. Все брюхо от помоев промокло. Потом он оправиться пошел. За кухню зашел Я тут и взял один термос А тот наш оставил, пустой Ругаться будут И Валега улыбается чуть-чуть уголком рта Это с ним редко случается Вино дряньки, слятина Как раз для пулемета Говорит Чумак Мы выпиваем каждый по полстакана Маленькими глотками растягивая удовольствие Площа рот Потом ложимся спать Не снится Черное море. Я ныряю со скалы в прозрачную, дрожащую солнечными иглами воду, а вокруг медузы большие и маленькие, точно зонтики. А так и наших не удается. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулеметов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там, на той стороне врагов вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы. Потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку.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 Я уже не помню, сколько раз появляются немцы Раз, два, десять, двенадцать В голове гудит А может, то с самолета над головой? Чумак что-то кричит Я ничего не могу разобрать В Олега подает ленты одну за другой Как быстро они пустеют Кругом гильзы Ступить негде Давай еще, еще, еще, В Олега Он тащит ящик У него смешно дрыгает зад Вправо, влево Пот заливает глаза теплый, липкий. Давай, давай. Потом какое-то лицо, Красное, беспилотки, власнящиеся. Разрешите, товарищ лейтенант. Уйди. Да вы же ранены. Уйди. Лицо исчезает. Вместо него что-то белое или желтое или красное. Одно на другое находит. В кино бывает такое: расплывающиеся круги, а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат, потом вдруг на круги исчезают, вместо них лицо, золотой чук, расстегнутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза, ширяевские глаза, и чук ширяевский, и лампа с зеленым абажуром, И на шатырем воняет так, что плакать хочется.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 Ну, как сказать, два батальона, твой и третий, человек 50. Пятьдесят? Пятьдесят Врешь Он опять смеется, и все окружающие смеются Ну, чего врать-то? По-твоему, много? А по-твоему? Ну, как сказать? Стой А мост? Мост как? Сидят еще там человек пять, вставляет Харламов Ну, не долго Здорово, просто здорово А чумак ухов, Живы, живы. Ну, слава Богу. Дай-ка еще водиться. Я упиваю еще полторы кружки. Ширяев встает. Приводи себя в порядок, а я того. Посмотрю, что там делается. Вечером потолкуем. Оскол Петропавлов вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? Он протягивает руку. Да, Филатова, помнишь, пулеметчика? Пожилой такой, ворчон. Помню. Немецким танком раздавила Не отошел от пулемета Так и раздавила их вместе Жаль старика Жаль, мировой старик был Мировой Несколько секунд мы молчим Ну, я пошел Валяй Вечером, значит И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь Валега вынимает из кармана Завернутый в бумажку табак И протягивает мне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 В прошлый раз выпивали, сами говорили, вот селедочки бы И раскладывает ее аккуратненькими ломтиками, без костей, на выкраденные из карламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры. Мы сидим и пьем. Вспоминаем июнь, июль, первые дни отступления, сарайчики, в которых расстались. После этого Ширяев почти весь батальон потерял. Немцы их около Кантемировки окружили. Сам он... Чуть в плен не попал Потом с четырьмя оставшимися бойцами Двинулся на Вешенскую Там опять чуть к немцам не попали Выкрутились Перебрались через Дон За Доном в какую-то дивизию угодил Собранную из остатков разбитых Воевал под Калачом Был легко ранен Попал в Сталинград в резерв фронта Там около месяца проторчал И вот сейчас получил назначение В наш полк комбатом Лёжа на деревянной, избитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева, стараясь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же. Даже голубой треугольник майки выглядывает из-за расстёгнутого ворота. А Максимове ничего не слыхал, спрашиваю я. Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона, но маловероятно.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 Друга твоего, химика, как его? Игоря? Где? Я даже приподумаюсь. На этой уже стороне, дней пять тому назад. Врешь. Опять врешь. На красном октябре он, в тридцать девятой. В тридцать девятой? И не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то минные поля, фугасы, тому подобное хреновина. А ты что в тридцать девятой делал? Да ничего. Случайно совсем вышел, штаб искал.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 Черный весь, закопченный. По глазам только и узнал. Ну, живой-здоровый. Живой-здоровый. А тебе, конечно, спрошу. А что я мог сказать? Не знаю, и все. Пожалели мы, пожалели. А потом он говорит, будто в 184-й ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии знаешь сколько? В штабе армии попросился в 184-ю. Они с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал в каком-то полку. Молодчина, ей-богу. Вот так-то оно и вышло. А Седых не видал? Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали. Его портсигар до сих пор у меня хранится. На прощание мне подарил. Я вынимаю из кармана целлоидовый Портсигар.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 Никак только поверить не мог, что земля вокруг солнца вертится, а не наоборот. Ширяев еще наливает. Мне больше не надо, говорю я. У меня уже голова кружится. Потом приходит Абросимов, начальник штаба полка. Бледный, вид недовольный. Говорит, что комдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать? Полк опять собирались передислоцировать. Затем отменили. Они с Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона. Часов 12 Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Валегой отправляемся на берег. Корноухов и Чумак все еще на передовой. Я с ними так и не попрощался. Харламов протягивает руку. Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам И смотрит на меня добрыми глазами Мне немножко грустно Привык я уже к батальону Боец у входа, фамилия у него какая-то длинная языковыристая. Никак не упомнишь, даже козыряет Перехватив винтовку из правой руки в лево Уходите от нас, товарищ комбат Ухожу Он покашливает и опять козыряет На этот раз уже прощаюсь Заходите, не забывайте Обязательно, обязательно, говорю я и, опершись на плечо Валеги, выбираясь из траншеи. Боец из заковористой фамилии деликатно подталкивает меня под зад.